21. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Не знаю, прав ли жу Шаймар? Может, он сам это сочинил? Идея тянет на диссертацию по медицине. И почему я, медик, совершенно ничегошеньки не ведаю? Может, все-таки бред? Чистой воды инсинуация? Да, но с фактами не поспоришь. Ведь действительно было депрессивное состояние. Что-то сходное с тем, что испытывают подсаженные на наркотики без очередной дозы. Но все же по-другому. Полное подавление активности – почти абсолютная апатия. А вот застрелиться – да, вполне так можно. Оружие Шаймар конфисковал не зря. Правда, если бы вдруг наскочили разбойники, банда наподобие не так давно повешенного по суду в столице дезертира, пожалуй, нас бы взяли тепленькими – Даже если бы оружие осталось на руках. Однако суть не в том. Налицо явные признаки. Странно, что я с ними не знаком. Ведь я же бывал не только в столице. Даже на периферии приходилось. К тому же не так давно, года два назад, кажется. Но два года, не месяцев, все ж. Выходит прав Шаймар. Говорит, все начало действовать недавно. В смысле, система наконец-то включилась. Непонятно, почему Департамент общественного здоровья все же не предупредили. Хотя, может, Департамент как раз и предупредили, а вот низовые извенья. Но ведь всякое может случиться. Хотя слухи доходили, смутные какие-то, что, мол, люди, попадающие в дальние провинции, испытывают какое-то время недомогание, типа происходит адаптация к местности. Даже какое-то мутное объяснение надыбали. А вот по Шаймару все просто. Логика железная, и крыть нечем. Факт наблюдения большой группы. И у всех повально однозначные симптомы неожиданной депрессии. Короче, по версии Жужа Шаймара, все дело в ПБЗ, башнях противобаллистической защиты. Как известно, они влияют на верхние слои воздушной среды в окрестностях мирового света. Создают там некое поле, которое способно при достаточной мощности воздействовать на баллистические ракеты, континенталки, сбивать их в сторону, отводить на другие участки сферы мира, а лучше в океанские просторы, или вообще разрушать. Все по данной тематике засекречено ого-го как, так что узнать до какого уровня развелось реальное ПБЗ невозможно. Но и без специальных знаний ясно, что для того, чтобы разделать головную часть ракеты в сотни километров высоты, требуются мощности не слабые. Ну, а то, что электромагнитные волны действуют на живую плоть, так то и младенцам ведомо. Еще как ведомо. Особенно тем, кто пережил БМАД. А теперь 2 плюс 2. В смысле, если излучение распространяется непрерывно... Так понятно, что у организма, находящегося поблизости, должно выработаться какое-то привыкание. Какие-то там гормоны прыскают что-то дополнительное в кровь. Это все разносится куда надо. Вот бы провести подробное исследование. Тут бы можно было бы и самому попробовать в департамент науки. Причем с совсекретным допуском. То есть по военно-медицинской части. Однако пока останемся в поле общих идей. Причем, что обидно, не моих, профессионального медика и ветеринара, а Жужа Шаймара, который вообще-то вроде как историк. Странно в мире все перепуталось. Словом, башни ПБЗ излучают антиракетные импульсы, а мозги наши к этому фону привыкают. Типа как к курению. Живут себе, покуривают. И уже, получается, без этого и не могут. Но вдруг неотложные дела вышибают тебя прочь из новой столицы и вообще на окраины. Вот тут и является расплата. Здрасте. Не звали? А я уж туточки. Излучение, йог, организм в панике. Он же все еще продолжает по привычке всегдашнюю стимуляцию. Мозг тоже реагирует на изменения среды. Не понимает, что к чему, но реагирует же. Да еще как реагирует. Еще раз повторю, благо, что наш Жуш-Шаймар вхож во всякие высшие инстанции. И там его все же соизволили предупредить. Отрыли наиглавнейшие боевые секреты. Типа, вот за этой границей башни ПБЗ еще не достроены. Радарного поля ПБЗ там не будет. Не будет и всегдашней стимуляции мозга. А значит, через столько-то примерно часов начнется реакция. Готовьтесь к повальной депрессии и ломке ребятишки. Лучше, чтобы никто из вас не был в это время за рулем или там на посту с автоматической винтовкой. Благо, теперь мы это пережили, разадаптировались в обратку. Слава мировому свету!